Фургоны нужно перегнать ближе к центру пещеры. Принялся научать бес, продолжая веселиться, а серебро из всех ящиков вынуть и перенести к дальней стене. Он замолчал, предлагая мне самому догадаться, что из этого выйдет. Тогда, начав разбирать завал и вынув из него не одну тысячу кубических футов каменных обломков, «Любители поживиться чужим добром первым делом наткнутся на останки фургонов и пустые ящики и сразу бросят это дурное занятие каменюки ворочить. Тогда, когда сокровищ им останется рукой подать, быстро до меня дошла суть бесовской затеи, измышленной истинно в духе злокозненной нечисти. Не сдержавшись, я хмыкнул и покачал головой. «Хитрый ты бес, как не знаю кто». «Не хитрый, а мудрый», — поправила меня задравшая питак и разважничавшаяся нечисть. «Тогда уж мудрый. криво усмехнулся я. и отправился бесовской план в жизнь притворять. Правда, предложенную рогатым последовательность действий я по здравому рассуждению изменил. Решил сначала взломать ящики, выгрузить из них драгоценные слитки, сложив их у стены, а затем уж оттянуть фургоны в центр пещеры-каверны. В итоге сбивать висячие замки я намастырился так, что они у меня со свистом с петель слетали. Достаточно лишь раз тюкнуть подобранным топориком. Разошелся прямо не на шутку. Жаль, ящики довольно быстро закончились. Совсем скоро я любовался на выложенную вдоль стены аккуратную поленницу серебристо-белых слитков, протянувшуюся на два полных шага и достигающих моего колена. «И весь тот хлам из пещеры нужно убрать», — указал бес на выброшенные из телег рулоны материи, подсвечники-светильники, бронзовые статуэтки, посуду и прочую малоценную дребедень. «Чтобы ни у кого не возникло желания здесь копаться?» «Да, надо», — согласился я. «Ну и что делать? Принялся обратно опустошенные телеги загружать». Собрав в пристанище мародеров абсолютно все, включая чьи-то стоптанные сапоги, я перебрался в пещерку, где злодеи окончили свой путь. Честно говоря, не очень-то хотелось возиться со ссохшимися останками тел, но что делать, обобрать их до нитки придется. Здесь моей добычей стали уцелевшие части некогда неплохих стальных с кольчужными вставками доспехов, теперь почерневших, оплавившихся, а кое-где уже и тронутых ржой. Разномастные боевые, охотничьи, метательные и обиходные ножи, по большей части невеликой ценности и качества. Вполне себе отличные мечи, в основе своей стандартные прямые полуторники с клеймом мастерских Ричфорда, города-кузницы империи, знакомого всему миру. Ну и почти два десятка арбалетов и стрелометов, годных разве что в переплавку. Несколько чудом уцелевших костяных луков без титивы я и трогать не стал. Определенно дешевле будет новые купить, нежели эти в приличное состояние привести. Дольше всего провозился с телом, несомненно, главаря этой шайки, сдирая с его тушки практически не пострадавший, а лишь сильно запыленный, а потому не бросившийся сразу в глаза, золоченный рыцарский доспех». На самом деле, мне даже столь приличная броня, избежавшая пламени драконьего дыхания, без особой надобности. Но если брошу такую вещь, меня точно не поймут, ибо стоит она явно не один десяток золотых. А вот меч-главаря меня откровенно разочаровал. Да, красивый прямой клинок, из превосходной белой стали, с обильно украшенной самоцветами рукоятью, но толк-то с него... Разве что перед девицами какими-нибудь несмышленными покрасоваться. Одна радость – безделица безделицей, а тоже немалых денег стоит. Но самой ценной частью моей добычи стали, конечно, всевозможные кольца, перстни, цепочки и браслеты из драгоценных металлов. Неожиданно много их набралось. Наверняка с каких-то бедолаг злодеи поснимали, да нацепили на себя». Ну просто не верится, что отряд был сплошь из женоподобных мужчин, таскающих на себе чуть ли не по десятку разномастных, никак не сочетающихся между собой украшений. А больше всего меня удивило наличие у каждого усопшего крайне дорогих безделушек, в комплекте состоящих из серебряного медальона с крупицами вплавленных в него алмазов и амулета из того же металла в форме золоченой звезды, удерживающий в центре ограненный аметист. В некоторых из них до сих пор теплилась магия. Коснувшись пальцем одного тускло сияющего камешка, я ощутил легкий поток стихии воздуха. Аметист окончательно погас, а я задаченно почесал в затылке. Странные все же мародеры. Вооружены и экипированы были как на подбор, да еще щеголяли защитными амулетами, оснащенными чем-то вроде щита воздуха и медальонами со слабыми кинетическими щитами. Ох, непроста была эта шайка, бандюк, непроста. Мучимый смутными подозрениями, я продолжил сбор трофеев. Доспехи и оружие на подтащенные поближе телеги бросал, а самое ценное и небольшое в кучу складывал, намереваясь первый воз догрузить. Понемногу так кучка в порядочную горку превратилась. Доспехи, меч главаря... Его же толстенная золотая цепь и здоровый перстень с гербом, который при этом почему-то не был выбит, как это принято на грудной пластине рыцарского панциря, чтобы благородного сэра можно было издали опознать. Колец, браслетов и цепей попроще, без счета. Туда же отправились все амулеты и медальоны, а заодно и три коротких жезла обращения к стихии, Судя по камням, использованным в создании атрибута силы, в отряде было двое воздушников и огневик, причем не самые слабые одаренные, ведь подобные жезлы, упрощающие оперирование со сложными заклинаниями, используют только маги четвертой ступени посвящения и выше, остальным-то они по большому счету ни к чему, кроме как для придания солидности и обозначения статуса. Снятые с магов пояса со многими кармашками, я тоже бросил на эту кучку. Потом проверю на предмет чего-нибудь крайне ценного и полезного. У одного еще и сумка небольшая при себе была, которая немедленно отправилась вслед за поясами. Ну а закончилось все изъятием перстней и цепочек с защитными амулетами, не в пример более сильными, нежели у остальных, Судя по тому, что на их изготовление пошли приличных размеров драгоценные камни. Не для красоты же их туда запихнули. Понятно, что для поддержания каких-то энергоемких заклинаний. В итоге действительно ценных трофеев, а не покорюженных и оплавленных железяк, что уйдут лишь по цене металла, оказалось столько, что я сам диву дался. Хоть тащив в зад первый воз, в руках-то все это и за полсотни ходок не уволочь. Поразмыслив чуть, я нашел решение этой проблемы. Очень вовремя вспомнилось, что в одной из телег лежит целая уйма походных мешков. Вот я парочку из них и позаимствовал. Вытряхнул из довольно объемных мешков всякий хлам и быстро перебрал его. Отбросив пришедшую в полную негодность одежду, окаменевшую провизию и необходимые в быту, но не имеющие особой ценности мелочи, Добавил к горке добра пять штук здоровых и туго набитых кошелей, необычайной изящности кубок, украшенные гравировкой и драгоценными камнями, и кусок золотой цепи, такой толщины, что на ней впору сторожевого пса держать. Запасливые очень оказались мародеры. В эти мешки я и переложил большую часть поблескивающей серебром и златом горки. То, что влезло по размеру, конечно». Доспех главаря мародеров, к примеру, и его же меч, так и остались лежать на месте. Ну и приметный перстень-печатку с гербом я тоже не стал со стальными побрякушками в мешок бросать. В сторонку отложил. Но это уже сущая ерунда, я их и так утащу, решил про себя. И взялся за лямки туго набитого и завязанного походного мешка. С некоторым трудом приподнял его, подивившись за предельному весу, и уронил, прежде чем успел повесить на плечо. Лямки оборвались, видимо, не выдержали эдакой тяжести. Бес обидно заржал, бросил поначалу на него злой взгляд, затем махнул рукой на потешающуюся нечисть. Что уж тут, опростоволосился я. Единственное, что меня хоть сколько-то оправдывает, не доводилось мне прежде серебро и золото мешками таскать. Вот и вышло так глупо. Почесав в затылке и обойдя по кругу чудом не лопнувший при ударе о камни туго набитый мешок, я решил ничего не изобретать, а просто оттащить его на руках. Время-то неумолимо бежит, и рассусоливать мне тут с новыми перекладками добычи некогда. Но о своем скоропалительном решении я вскоре пожалел. Только поднял мешок, сделал шаг и ноги сами понесли меня не к стоящему в самом начале большой пещеры возу, а к ближайшей телеге, и то едва допер. Хотя идти-то было всего ничего, меньше двух дюжин шагов. Хорошо, хоть второй мешок чуть легче оказался, а то бы я точно надорвался. Телеги тащить куда проще оказалось. Их главное с места сдернуть, а дальше они, почитай, сами катятся, только направляй. Перетягав все повозки до расселены входа в драконье логово, я перевел дух и обратился к бездельнику-хвостатому, развалившемуся на золотом блюде. «Полдела сделано. Осталось только устроить завал». «Ну, с этим мы быстро управимся», — заверил подскочивший бес. Покрутил рылом, рассматривая лежащие на повозке предметы, и что-то углядев, сосредоточенным видом поскакал туда. «Что-то там нашел», — не утерпев, полюбопытствовал я. «Вот подходящее вместилище энергии для создания нестабильных накопителей», — ткнув пальчиком в одну из граненых висюлик хрустальной люстры, объявил бес. «Может, лучше испортим несколько уже готовых, выколупав их из магических побрякушек-мародеров?» С сомнением посмотрел я на него. «Ведь тогда мы обойдемся своими силами», — и не придется обращаться к Кейтлин за помощью в магическом преобразовании этих кристаллов в накопители. «Да с таким пустячным делом, как создание нестабильных накопителей, я и сам справлюсь», заверил меня жизнерадостно скалящийся бес, тут же уточнив. «Если ты ненадолго передашь мне контроль над телом, конечно». «Хорошо, получишь ты вожделенный контроль», поразмыслив и сочтя требования обоснованным, нехотя согласился я. Но строго предупредил поганца, а то с него станется что-нибудь выкинуть. Только на время, необходимое для выполнения этой задачи. — Конечно, конечно! — радостно потер лапки Без, Запрыгнув мне на плечо, он деловито велел. — Хватай иди уже на полторы этих весюлек, да потопали в дальнюю пещеру. Я набрал, сколько было сказано ограненных кристаллов горного хрусталя, но не пошел на поводу беспрестанно поторапливающей меня нечести, проникшейся неожиданным энтузиазмом и не отправился сразу же к месту стоянки мародеров. Нет, сначала я вытащил телеги и воз самой дорогой добычей из пещеры. Так, на всякий случай. А то слишком уж спешит потрудиться обычно крайне ленивый бес. И что удивительнее всего, даже платы не требует. Опасаясь подвоха, Я до самого последнего момента не передавал этому поганцу полный контроль над телом, благодаря чему успел увидеть и понять, что бес не собирается тупо обрушивать свод пещеры чистой мощью высвободившейся стихиальной энергии. Нет, он решил все умно обтяпать, перво-наперво, вынудив меня, как когда-то в подземелье с нежитью, перейти с привычного зрения на звуковое, Впрочем, я на это очень даже охотно согласился. В корыстном расчете на то, что как-нибудь и сам потихоньку научусь осуществлять такой переход, без помощи беса, как это уже с магическим взором произошло. Ну а смысла препятствовать в таком действии, как тщательное простукивание всех стен, я и вовсе не видел. Так что бес добился своего, и до уныния однообразно серая скальная каверна Постепенно окрасилась множеством ярких, довольно толстых и едва различимых тонких линий прожилок и пятен, красных и синих, будто кто-то взял до да двухцветную паутину, набросил на стены, пол и свод пещеры. Это обрели видимые очертания неразличимые глазом трещины и области напряжения в камне, как пояснила нечисть. Да тут и восьми накопителей будет достаточно. Налюбовавшись на эту картину и придя к каким-то только ему понятным выводам, фыркнул в конце концов в бес и немедленно потребовал от меня передачи полного контроля над телом, якобы ему иначе с созданием нестабильных накопителей никак не справиться. Пришлось уступить. Я словно ухнул в темное притемное подземелье, где всюду мрак и нет ни звука. В мире, где нет места абсолютно никаким ощущениям, я пребывал не весь сколько времени, может, миг, а может, час. Но, наконец, все вернулось на круги своя, и ощущение тела, и неясное чувство грозящей опасности. «Все, дело сделано», — доложился бес, красноречивым жестом вытерев лапки. «А дальше что?» — недоуменно поинтересовался я, оглядевшись, и приметив магическим взором полыхающие алым огнем кристаллы, на первый взгляд совершенно беспорядочным образом рассованные по щелям в стенах. Как мы, находясь далеко отсюда, заставим стихиальную энергию высвободиться в нужный момент из хрустальных узилищ, которые для этого требуется разбить? Вот этого я никак не могу взять в толк. «Да нет, ничего с ними делать не надо», — помотал головой рогатый. Неподготовленные кристаллы при наполнении их стихиальной энергией сами довольно быстро дестабилизируются. Так что грохть их не нужно, они сами вот-вот грохнут. Довольно заключил он. Обведя взглядом источающие огонь кристаллы, пара которых начала тревожно мерцать, я сглотнул. Медленно развернулся. Да как рванул прочь из ставшего крайне опасным место. Только ветер в ушах засвистел. Край, как не хотелось очутиться под завалом, который, судя по счастливой физиономии беса, вот-вот произойдет. Я не ошибся. Едва успел вбежать в большую пещеру, как сзади меня рвануло так, что уши заложило, а вслед за тем в спину ударил плотный воздушный поток. Не удержавшись на ногах, я покатился дальше кубарем, Хорошо хоть умудрился сгруппироваться в падении и не раскрасить себе физиономию в итоге. «Скотина ты все же без, и шуточки у тебя идиотские», — чувством выдал я, когда кашляя и чихая выбрался из облака, поднявшейся в невероятном количестве пыли. «Ну, извини», — развел лапками этот поганец, на физии которого не наблюдалось и тени раскаяния. «Нестабильные накопители, они же такие нестабильные!» Радостно осклабился он. Глухо выругавшись вслух и вновь расчихавшись, я поспешил убраться из ставшей совсем негостеприимной пещеры, а на досадное происшествие просто махнул рукой. «Все одно бесполезно что-то объяснять этому охочему до всяческих пакостей паршивцу. Его же хлебом не корми, дай что-нибудь учудить». Выбравшись наружу, я отплевался от забившей рот каменной крошки и горькой пыли и решил повременить с проверкой завала. Пусть вся эта поднятая взрывом дрянь хоть немного осядет. А чтобы не терять зря время, разберусь-ка я пока с телегой, по глупости оставленной без тщательного досмотра. С той, что загружена личными вещами мародеров. «Да, неплохо злодеи в свое время порезвились» вымолвил я спустя полчаса, набив дополна еще три походных мешка золотыми и серебряными украшениями, монетами и миниатюрными слитками казначейства из драгоценных металлов, а также разномастными камнями сплошь ограненными. И зло сплюнул. Уроды! В том, что это на самом деле были разбойники и мародеры, я твердо уверен. Последние сомнения истаяли как дым, Еще в момент, когда среди личных вещей одного из членов павшего отряда отыскалась жестяная коробочка с крупным черным жемчугом-россыпью со следами крови. У нормальных дружинников или наемников таких трофеев не водится. Ну и не прячут они все так, по укромным местам. Тем более в столь невероятных количествах. Да что говорить, я даже в мешках с овсом закладки нашел шкатулку с драгоценностями и мешочек почти сотни золотых. В общем, в результате проведенных по всем правилам досмотровых мероприятий я набрал всяческого добра как бы не больше, чем уже лежало на стоящем неподалеку вазу, исходя из сравнения стоимости, а не объема, конечно, и, разумеется, без учета спрятанного там лунного серебра. С немалым трудом разместив все обнаруженные ценности на вазу, Я слез с него, отступил чуть назад и покачал головой. Еще чуть, и добыча моя с него скатываться начнет. Но выкладывать я ничего не стал. И оттого лишь кое-как, с пыхтением, сопением и сочными ругательствами, справился со следующей представшей передо мной задачей. закреплением дерюжного полога поверх возлежащей на вазу горы драгоценного барахла. Прямо измучился весь и на это, казалось бы, плевое дело с полчаса убил. А поганая нечисть еще подлила масло в огонь, высказав в момент, когда я любовался на натянутый, как барабан полок, глубокомысленное замечание. Зато пыль за это время точно осела. Сказал бы я этому умнику все, что думаю о нем. Да обидится ведь. А ссорится всерьез и надолго с паршивцем, мне сейчас не с руки». Я лишь поиграл желваками, досмерил откровенно скалящегося беса уничижительным взглядом. Но от этого ему понятно, ни холодно, ни жарко. Несмотря на возникшую досадную заминку, я темпа тем не менее не терял. Глядя на катящееся к закату солнышко и памятуя о том, как рано в горах наступает ночь, быстро разделался с остальными телегами, натянув на них парусиновые пологи. Ну а потом убрал все повозки с обширной поляны, закатив их назад в пещеру. Разделавшись с добычей, отряхнул руки и со спокойной душой отправился проверять, что там натворил взрыв дестабилизировавшихся накопителей, в которые, судя по одному опустевшему кристаллу на моем браслете, бес ухнул почти всю энергию, поглощенную ранее из магического дыхания драконов. А завалы, правда, вышел капитальный. До самой округлой ковырны, где стояли фургоны, я так и не добрался, ибо уперся в каменную насыпь, достигающую потолка уже на середине вытянутой в длину пещеры, где упокоилась шайка мародеров. Бес, зачем-то потрогав торчащий из завала здоровущий обломок скалы, возмущенно обратился я к упорно воротящему рыло мерзавцу. «А что сразу я? Я все правильно рассчитал», — тут же возмутился он. «Оно и видно», — рявкнул я, безмерно рассердившись на нежелающего признавать свою вину злыдня. «Да что ты осерчал-то?» — растерянно вопросил бес, изобразив на своей наглой морде приличествующее случаю выражение искреннего недоумения, словно бы это и не он, гад, только что похоронил мое богатство под многими тысячами фунтов скальной породы. «Чего?» — заскрипел я зубами от обуявшей меня злости. «Чего?» и обвиняющий ткнул пальцем в чье-то рыло. «А кто обещал все проделать аккуратно и не засыпать тут половину местных пещер, а?» «Да нормальный завал вышел, аккуратный», заявил, отведя глазки без, и принялся увещевать. «Да ладно тебе, ну, подумаешь, чуть больше, чем требовалось, обвалилось. Что уж теперь?» «Да, что уж теперь?» съязвил я, все же чуть успокаиваясь. «Вот и я про то же толкую», — заявил обрадованно встрепенувшийся паршивец, не уловив прозвучавшей в моем высказывании издевки. Посопев, он глубокомысленно выдал в утешение. «Сотни тысяч кубических футов больше, сотни тысяч меньше. Какая по большому счету разница?» Я даже ругаться на него не стал. Зубы стиснул, развернулся и зашагал прочь от чудовищного завала который мне в одиночку и за пару лет на части не разволочь. Вернувшись к выходу из пещеры, я чуть постоял, глядя на свою добычу. Всее нехитрое действие немало поспособствовало восстановлению утраченного душевного равновесия. Ведь как ни крути, а я все равно на коне. Лунного серебра на двадцать тысяч, да остальное добро еще минимум на десятку потянет. Хороший куш. Мне его бы слопать и не подавиться. А с тем, что осталось под завалом, разберусь как-нибудь. Найму, к примеру, в помощь команду хороших рудокопов. Или, в конце концов, с Кейтлин договорюсь. ей это не составит труда не то, что смести какой-то завал, а всю эту гору к демонам своротить. Вспомнив о своей невесте, я как-то сразу повеселел и более не печалился о погребенном под толщей камне лунном серебре» потому как безумное богатство – это, конечно, хорошо, но умопомрачительно красивая сукуба куда лучше, намного, намного лучше. Ведь если вспомнить, я исключительно из-за нее не так давно схлестнулся с жутким сумеречным драконом, и не важно, что победу над ним оказалось одержать столь легко. Главное, как непросто было к этой схватке прийти и вообще на нее решиться». Вряд ли какие-то там горы серебра или злата подвигли бы меня на такое безумство. Подобрав ранее отложенную печатку главаря банды мародеров, я быстренько потопал в лагерь. Пока не спохватились меня. Полдня ведь, считай, отсутствовал. пещера Логова и прилегающая обширная поляна вскоре остались далеко позади а вокруг меня, в низине между двух горных отрогов, раскинулся неожиданно густой для здешних мест ельник. Я даже не думал, что тут такие леса лисища встречаются, и не подозревал бы об их существовании, не реши чуть сократить предстоящий путь, отправившись к месту стоянки нашего отряда не прежним, довольно извилистым, надо сказать, маршрутом, а напрямки, Впрочем, в своем скоропалительно принятом решении я нисколько не раскаивался. Ночь хоть еще и не наступила, но под сенью крон вечно зеленых деревьев довольно темно и ощутимо тянет холодом. Зато идти довольно легко. Подлесок практически отсутствует, и нижние ветви не бьют по морде лица. До них и при желании-то не достать. Нигде нет ни пролазных завалов баррикад из валежника и упавших на земь стволов. Красота, одним словом, а не лес. Ну а если еще убрать отсюда все камни, что так и норовят сунуться под ноги, ему вообще цены бы не было. В этом чудном и явно редко посещаемом людьми местечке я и решил избавиться от приметной печатки главаря шайки мародеров. Конечно, немного жалко выбрасывать такой приличный кусочек золота, но нежелание оставлять за собой столь заметный след оказалось сильнее, Ведь перстни с гербами делаются на заказ, просто на рынке их как не купишь, так и не продашь. А значит вопросы неизбежно возникнут, как минимум у прознавших о моей находке родственников этого благородного мародера. Хотя лучше им оставаться в неведении относительно того, чем занимался их отпрыск. «Ну их эти проблемы», – пробормотал я, покачав головой и размахнулся, чтобы зашвырнуть печатку подальше. Но выбросить ее, как намеревался, не успел. Помешал бес, внезапно вцепившийся всеми лапами в кисть моей правой руки и возопивший «Ты что творишь, осел?» «Избавляюсь от опасной улики, что же еще?» — хладнокровно поведал я ему, не став отвечать на оскорбление. «Так избавляйся, но зачем золото-то выбрасывать?» — принялся разоряться бес. «И как ты себе это представляешь?» — не понял я и принялся просвещать глупого беса. Благо приходилось мне ранее, благодаря напортачившему как-то другу вельду, сталкиваться с подобными вещами. Гербовые перстни, как и служебные печати, создаются из магически преобразованного металла, чтобы их не могли подправить или перебить. При попытке внесения изменений в хитрым образом сформированную структуру такого предмета, он рассыплется в мельчайшую пыль. Это только если правильных подходов к таким штуковинам не знать. Не согласился со мной рогатый. Вот дай мне частичный контроль над телом. Так я в миг спечатки гербовое изображение уберу.